Во-первых, о сын, ты должен бояться Бога, потому что в страхе Божьем коренится мудрость, а будучи мудрым, ты не можешь ни в чем ошибиться. Во-вторых, тебе следует обратить взоры свои на то, что ты такое, стараясь познать себя самого. А это самое трудное знание, которое можно вообразить себе. Познав самого себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, которая хотела... «Сравняться с валом, так как, если ты это сделаешь, воспоминания о том, что ты пас свиней у себя в селе, явится как бы безобразными павлиными ногами при распустившемся хвосте твоего безумия». «Это правда», — сказал Санчо. «Но я пас свиней, когда еще был маленьким мальчуганом. Потом, когда стал старше, я пас гусей, а не свиней. Но мне кажется, что это...» не относится к делу. Ведь не все, которые управляют государствами, происходят из королевского рода. Это верно, ответил Дон Кихот. И потому те, что происходят не из знатного рода, должны важность занимаемой ими должности соединить с мягкой кротостью, которая, направляемая мудростью, спасла бы их от злобной клеветы от которой не спасет никакое положение. Гордись Санчо смиренностью своего рода и не считай унизительным говорить, что ты происходишь из крестьян. Так как, видя, что ты не смущаешься, никто не попытается смущать тебя. И цени выше то, что ты добродетелен и беден, чем если бы ты был знатный грешник. Очень многие из числа лиц, родившихся в низком сословии, достигли до высшей должности, папской или императорской, я бы мог привести тебе столько примеров этой истины, что тебе надоело бы слушать меня. Помни, Санчо, если ты изберешь добродетель средством и будешь гордиться лишь совершением добродетельных поступков, тебе не незачем будет завидовать тем, у кого предки и вельможи, и принцы, потому что кровь наследуется, а добродетель приобретается. И добродетель сама по себе имеет такую ценность, какой кровь не имеет. Раз это так, как оно на самом деле и есть, если случайно, когда ты будешь на своем острове кто-нибудь из твоих родственников посетить тебя, не отрекайся от него и не оскорбляй его, а напротив... Приветствуй, обласкай и угости, потому что этим ты сделаешь угодное небу, которое желает, чтобы никто не презирал созданное им, и ты исполнишь также и то, что составляет твою обязанность в отношении к законам природы. Если ты возьмешь с собой свою жену, так как нехорошо, чтобы те, которые стоят во главе правления, оставались долго без собственной жены, учи ее. «Наставляй и подчищай от природной ее грубости, потому что все, что приобретает умный губернатор, теряет и губит вульгарная и глупая женщина. Если бы ты овдовел вещь, которая может случиться, и выбрал себе подругу, соответственно, занимаемой тобой должности, не выбирай такую, которая служила бы приманкой и удочкой». Капюшоном, в который кладут подношение, так как истинно говорю тебе, за все, что возьмет жена судьи, мужу ее придется дать ответ в день страшного суда. И после смерти он заплатит в вчетверо за все, на что не обращал внимания при жизни. Не руководствуйся никогда законом произвола, который в таком ходу унивешт, воображающих, что они очень проницательны. Пусть слезы бедняка находят в тебе больше сострадания, но не более справедливости, чем показания богача. Старайся раскрыть истину как среди обещаний и подарков богатых, так и среди рыданий и докучливых просьб бедняка. Там, где может и должно найти себе место без пристрастия, не обрушивай всю суровость закона на преступника, потому что... Слава строгого судьи не выше славы милостивого судьи. Если б тебе случилось склонить жезл правосудия, сделай это не под давлением подарков, а под давлением сострадания. Когда тебе случится решать тяжбу какого-нибудь врага, отврати мысли свои от твоей обиды и сосредоточь их на одной лишь справедливости». Пусть не ослепляет тебя личная страсть в чужом деле, потому что ошибки, в которые ты при этом впадешь, чаще всего окажутся непоправимыми, и если их можно будет поправить, то лишь насчет доверия к тебе и насчет твоего имущества. Если бы какая-нибудь красивая женщина пришла искать у тебя правосудие, отврати взоры свои от ее слез слух твой от ее вздохов и рассмотри на досуге суть того, о чем она просит, если не желаешь, чтобы твой разум потонул в ее слезах и честь твоя в ее вздохах. Того, кого тебе предстоит наказать на деле, не оскорбляй на словах, так как для несчастного достаточно мук, наказание без добавления жестоких речей. На обвиняемого... Которого тебе придется судить, смотри, как на бедного человека, подверженного всем слабостям нашей развращенной природы. И насколько тебе можно будет, не обижая противной стороны, окажи ему сострадание и милосердие, потому что хотя все свойства, приписываемые Богу, равны, все же в наших глазах милосердие блещет и сверкает ярче справедливости». Если ты будешь следовать этим правилам и наставлениям Санчо, дни твои будут долгие, слава твоя будет вечной, награда велика, счастье неиссякаемо. Ты женишь своих детей по своему желанию. У них и у внуков твоих не будет недостатка в почестях и титулах. Ты будешь жить в мире и среди благоволение людей, и в последних жизненных шагах твоих тебя настигнет смерть в глубокой покойной старости, и милые нежные ручки праправнуков закроют тебе глаза. То, что я до сих пор говорил тебе, — наставление, как украсить душу твою. Выслушай теперь наставление, которое послужит к украшению твоего тела.